«Поговорим о деле, Ваше Величество», — вмешался Мазарин, который никогда не приходил в восторг и не носил манжет. «Хорошо», — отвечал Людовик XIV, — «сообщите нам о цели вашего посольства, граф», — сказал он, обращаясь к Атосу. Атос торжественно предложил руку леди Генриатте Стюарт молодому принцу, брату короля.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 оскорбительную для их гордости. Принц хотел заговорить с Раулем, а Тос опередил его. «Если бы век он, доброжил, он сказал он, — не был покорнейшим слугою вашего высочества, я просил бы его представить меня вам». «Я имею честь говорить с графом Денефер?» — спросил принц. «С моим отцом», — прибавил Рауль, покраснев.